«Отлично! Начинаем! План Б2!» Он быстро начал отдавать приказы Додрику и Деймосу, которые беспрекословно повиновались. Даймос поднял щит и встал перед Арком, защищая его. Используя стены, сделанные своим фамильяром, он начал быстро выпускать стрелы, которые наносили хоть и небольшой урон, но всё же поднимали уровень самих навыков. Арк чувствовал, что иметь в своём запасе навыки для нападения на длинной дистанции было просто необходимо, поскольку сражения с летающими монстрами вообще не исключались. Таким образом, он использовал это время, чтобы уменьшить процент неудачных выстрелов, даже если он сам не обретёт необходимых навыков, но иметь представление об этом стоило. Также были другие причины, из-за которых он использовал лук. «Я не могу просто так выбросить стрелы!» Арк думал, что это окажется длительная охота, поэтому купил сразу 500 стрел. Несмотря на их низкое качество, сотня стрел по-прежнему стоила 10 серебряных монет. Поэтому 500 стрел стоили 50 серебряных, Да, это была небольшая сумма, но для Арка, который боялся лишиться даже одного медика, это было целое состояние. Одновременно с этим их цена была слишком дешёвой, чтобы обратно продать в магазин, поэтому если Арк позволит себе их просто выбросить, то не сможет нормально спать из-за кошмаров. Он скорее всё выстрелит хоть куда-нибудь, заработав жёсткие мозоли, невозможно получит навык. Когда ему удалось выстрелить 400 стрел, навык всё-таки появился. Вы приобрели новый навык? Стрельба из лука — начальный, пассивный. Можно услышать звук пират-стрелы, который задевает края вашего уха. Если вы по-прежнему будете использовать лук и стрелы, то заимеете надёжного товарища во время любого сражения. К сожалению, вы имеете слабое развитие, поэтому не способны познать всю глубину использования лука. Точность и скорость стрельбы — плюс 3%, вероятность попадания по цели — плюс 1%. Вы способны использовать мощные стрелы из стали. Это оказался тривиальный навык, который не шёл в сравнение с другими, поэтому он, как игрок ближнего боя, получал существенные штрафы. Тем не менее, ситуации могут быть разные, и использование этого навыка может сыграть на руку. Когда Арк применял его, были 90-процентные шансы, что одна-две стрелы попадут в цель, в то время, когда ему вслепую удавалось поразить монстров 90-го уровня, урон от стрел составлял лишь 10 единиц. «Мастер, они почти собрались!» вышел Дедрика крикнул Была ещё одна причина, почему он использовал лук и стрелы. Размер внутренней части пещеры был реально огромен, поэтому если не позволить нетопырям приблизиться достаточно близко, будет сложно начать атаковать. Таким образом, Аркс собирал своих жертв при помощи стрелы Додрика. «Отлично! Деймос! Используй оборонительную позицию, чтобы прикрыть меня!» «Клац, клац, клац!» Аркс притал стрелы и достал меч. Нетопыри подлетали сразу по три 4 особи, поскольку в этой пещере держались группами. Спустя немного времени уже собралось от 20 до 50 летающих мышей, и учитывая разницу в 70 уровней между ними, ситуация была совсем другой. Он просто входил в пещеру и разделывался с несколькими нетопырями, а потом повторял это ещё много раз, обнаружив таким образом небольшую уловку для достижения своей цели. Его стратегия борьбы против большого количества врагов заключалась в использовании Деймоса в качестве щита для прикрытия а Дедрик поддерживал с воздуха. Арк точно предсказывал, как летучие мыши собираются вместе, никаким образом они нападают с разных направлений. Тем не менее, тут сразу проявился эффект его уровня. Когда приходилось иметь дело с монстрами того же уровня, то Арк должен был концентрироваться во время нападения, чтобы наносить критические удары. Однако с текущей разницей в уровнях, даже когда он закрывал глаза и опускал меч, то всё равно имел высокий шанс на критический удар. А его удар ногами могли спокойно вызвать у соперника аномальное состояние. С другой стороны, он вообще не должен был переживать обо всех нападениях нетопырей. Даже если было 50 атак, приблизительно только около 10 из них проходили, а с его высокой защитой они наносили лишь 30 урона каждая. Таким образом, даже если эти десятки ударов пройдут, он потеряет только 300 очков здоровья. Поэтому в такой ситуации, когда у него было более 2000 очков здоровья и высокий уровень защиты, все это было незначительно. Именно поэтому уровень в играх считался абсолютным фактором. К примеру, даже если у игрока, скажем, 10 уровня будет суперредкая броня, он всё равно не сможет сравниться с базовой защитой игрока сотого уровня. Поэтому независимо от того, насколько предмет великолепен, всё равно будет очень сложно сражаться наравне с игроком более высокого уровня, конечно, арк также не позволял себе спокойно получить входящий урон. Та троица атакует справа, эти двое снизу! Когда нетопыри атаковали своими когтями и клыками, вокруг карка появлялся красный след — линия атаки противника. Его проявление очень кратковременно, но он использовал его, чтобы понять время всех нападений монстров и вовремя принимать меры для уклонения. Это была прекрасная возможность изучить атаки противника. Последний раз он получил дополнительный эффект от глаза кота, когда достиг продвинутого уровня. Глаз кота — продвинутый, активный. Навык достиг передового уровня, что позволяет вам получить более детальную информацию о слабых точках противника. Продвинутый уровень также имеет дополнительный бонус. Если вы сталкиваетесь с одними и теми же противниками несколько раз, то можете полностью понять их стиль и заранее увидеть каждую атаку. На протяжении пяти минут действуют «Ночное видение», «Обнаружение жизни», «Обнаружение слабостей», «Двукратный шанс критического удара», «Потребление маны 100», «Линия обозначения». Благодаря постоянным тренировкам, ваши возможности определять слабые стороны противника стали острей, что позволяет читать движение противника спустя определённое количество времени. Если вы имеете дело с одним врагом несколько раз, вероятность прогнозирования о траектории атаки противника повышается на 5% с каждым сотым противником. Тем не менее, максимальное значение может превышать 70%. Единичное использование этой техники не приносит значительной пользы, Однако увеличение 5 шанса при каждом сотом противнике совершенно меняет дело. Это означает, что с каждым сотом монстром, который его атакует, вероятность прогнозирования траектории его движений будет повышаться на 5%. Движения арка так были превосходными, однако ситуация изменилась, когда ему довелось столкнуться сразу с тысячей летучих мышей. Изначально он обладал 50-процентным шансом прочитать движение противника с его общим уклонением ранее, независимо от того, насколько он был хорош, Незначительные повреждения всё-таки проходили. Когда вероятность складывалась до 50%, он мог полностью игнорировать получаемый урон. Это также позволяло намного легче контратаковать, если заранее знаешь, как и куда будет атаковать противник. Таким образом, с этой новой техникой линии обозначения Арк мог со стопроцентной вероятностью избегать атак и одновременно наносить свой урон. Контратака! Арк полностью избегал любых нападений нетопырей и быстро взмахивал своим клинком. С тяжёлым эхом монстры просто раздваивались от каждого удара. Он быстро расправился с лидерами нетопырей и закричал. «Деймос, Дедрик, план А4!» Оба фамильяра разделились по разные стороны и побежали собирать очередной пак летучих мышей в одном месте. «Ха-ха-ха! Эти глупцы! Они считают, что могут словить меня с их навыками! Я покажу им изящный полёт!» В сравнении со своими другими показателями, Дедрик не имел большого количества здоровья, Тем не менее, его техника уклонения была действительно выдающейся благодаря хитрому характеру. Ему удавалось избегать всех атак противника при помощи навыков и ловко заманивать их в ловушку. С другой стороны, Деймос не имел подобных уловок и скорости, однако его силу и выносливость полна всё заменяла. Клац, клац, клац! Деймос оттолкнул не топыря, используя чистую силу от своего щита. Два домашних питомца арка абсолютно между собой отличались, но когда они объединялись, Это была прекрасная командная работа. Загнав нетопырей в тупик, глаза Арка загорелись ярким светом. «Сейчас… Змея… Меч!» Как только Арк схватил меч, он шагнул вперёд и крикнул. «Буря клинков!» Меч мгновенно рассыпался на мелкие осколки и закрутился в вихре вокруг пойманных нетопырей. Вся мощь навыка была сосредоточена на сорока противниках, в сторону которых мгновенно начали сыпаться небольшие острые осколки. В округе мгновенно образовался сильный ураган из чёрного мусора, который наносил урон каждому. Поскольку навык не был сосредоточен на конкретной цели, буря клинков нанесла лишь около 40% повреждений тупырям. Однако те из них, которые уже имели пониженное количество здоровья, были разорваны в клочья. «Отлично, давайте добьём их пока горяченькие!» «Деймос, преобразование! Змея, создай свой смертельный яд!» Деймос мгновенно превратился в меч, воткнувшись в землю, Вытащив его, Арк быстро смазал лезвие ядом, который выработала змея. Все приготовления были готовы, лезвие стало как кнут, мгновенно поражая всех нетопырей и связывая их вместе. Это была уже проверенная система, которую Арк поменял к этим ребятам. Откровенно говоря, будь у него даже в два раза больше здоровья, он вряд ли бы смог справиться сразу с 50 противниками 90 уровня. Да, его защита была высокой, но не был воином с трюками для сдерживания большого количества противников. Ему также вряд ли бы удалось избежать всех пятидесяти атак. Если бы он не концентрировался на сражении, то уже не раз бы возникла ситуация, когда его здоровье могло оказаться ниже Плинтуса. Поэтому Арку пришлось создавать стратегию, чтобы сражаться с большим количеством противников. Первонаперво всё свелось к тому, чтобы загнать нетопыри в смертельный тупик. Потом, благодаря буре клинков, нанести максимум возможных повреждений, добить врагов с использованием широкой атаки пилами Чидеймоса. С каждым взмахом кнута страдали десятки нетопырей, которые в сочетании с бурей клинков просто не могли избежать фатальных повреждений. «Куда это вы пытаетесь отползти? Просто умрите!» Если одному или двум врагам удавалось кое-как скрыться, Детрик быстро использовал тёмный рывок, чтобы добить их. Таким образом, не топыри в своём большинстве рубились пополам от каждого взмаха меча пилы. «Последний штрих — буря клинков!» Арк снова использовал свой навык, когда время было подходящее. Вихрь из множества кусков меча снова начал измельчить врагов. Штук 30 нетопырей погибло в один миг. Ваш уровень поднялся. После убийства 50 нетопырей его уровень повысился. Это была суть любой охоты. Ха -ха -ха. так гораздо лучше, чем распределять опыт на группу. Ему удалось собрать десятки монстров в одном месте, чтобы за один миг получить с них огромный опыт. Как правило, такой метод целиком полностью монополизировали маги, которые могли использовать эффективные заклинания по площади. Естественно, они имели свои весомые недостатки в сражениях один на один, Но причиной того, что их выбирали игроки, даже несмотря на слабую защиту, заключилась именно в массовом фарме. Испытав однажды это наслаждение, для человека просто невозможно получить удовольствие от медленной охоты воинов. Тем не менее, арку удалось воплотить такой вид охоты, используя сочетание своего навыка бури клинков и его кнута меча пилы. Результат оказался просто шикарным. «Мой уровень поднимается так же, как и в то время, когда я возглавил войско енотов в подземном мире!» Он не понимал, почему игроки охотились другим путём.